Глава 31. Неприятная мораль Я попытался вновь погрузиться в парижский сплин, поэмы в прозе, поскольку они еще не завершены. У меня, наконец, появилась надежда, что скоро мне удастся представить нового Жозефа де Лорма, чья рапсодическая мысль задерживается, пока он фланирует на всяком случайном обстоятельстве, извлекая из всякого предмета неприятную мораль. Однако, до чего же трудно работать над безделецами, если стремишься придать им одновременно глубину и непринуждённость. Таким признанием Бодлер поделился с Сен-Бельвом в январе 1766 года, за 2 месяца до повлёкшего афазию поражения головного мозга, от которого поэт уже не оправился. Он по привычке льстит старшему товарищу, автору стихотворений Жозефа де Ларма, намекая, что его собственные стихотворения в прозе чем-то обязаны раннему произведению маститого критика. Здесь всплывают сразу несколько неизменных бодлеровских тем: планирование и связанные с ним происшествия, трудности творчества и сама ирония. Стихотворения в прозе названы безделетицами в другом месте детскими игрушками. И среди них намерение извлечь из всякого предмета неприятную мораль. Бодлер хочет шокировать, возмутить читателя и успешно проделывает это в парижском сплетении. Его стихотворение в прозе настолько провокационно, что все газеты отказывались их публиковать. А годом раньше, предлагая несколько из этих стихотворений Марселену, директору еженедельника Парижская жизнь, который сам был дерзким карикатуристом, Бодлер сообщал, то ли обвиняя себя, то ли оправдывая, но публикации он не добился. Это чудовищные и жуткие вещицы, от которых у ваших читательниц, будь они беременны, мигом случится выкидыш. Длительное пребывание в Брюсселе всё более озлабляло Бодлера, как мы видим по ужасным высказываниям о бельгийцах, собранным в памфлете Бедная Бельгия или Раздетая Бельгия, настолько пошлым, что лучше бы о них и не вспоминать. Бодлер малоприятный тип. И с ним не так уютно проводить лето, как с Монтейном. Он относится враждебно к прогрессу, к демократии и равенству. Он презирает почти всех себе подобных. Он не доверяет добрым чувствам, он не в восторге от женщин, от детей, да и вообще от рода человеческого, и он сторонник смертной казни, но в качестве жертвы приношения. Смертная казнь вследствие мистической идеи в наши дни совершенно непонятной. Смертная казнь не преследует цели спасти общество, по крайней мере, в материальном смысле. Цель её спасения духовная, и общества, и преступника. Для всящей завершённости жертвоприношения от жертвы требуется радостная готовность. Можно ли извинить Бодлера, ссылаясь на то, что он жертву предрассудков своего времени, что он не хуже многих своих современников? И что мы без труда найдём не менее гнусные высказывания у Бальзака, Сен-Дёва, Барбе, Дюревили, Флобера, Ринана и Полята Тена и Ганкуров. Задача непростая, ведь во многих других отношениях Бодлер и наш современник, если он и шёл вперёд, глядя в зеркало заднего вида, в чём его упрекнёт Сартр, то он же и выдумал эту модернните, с которой мы до сих пор не можем до конца разобраться, эту современность, состоящую из любви и ненависти к современному миру, из вовлечённости и отторжения, восторга и ярости. Можно ли защищать его, утверждая, что он был прежде всего возмутительным спокойствием, подрывником устоявшихся идей и форм, одержимым страстью к парадоксам? Нет, ведь все его мерзкие высказывания чистосердечны, но подчас он думал и совсем иначе, и о многом высказывался двойственно. Пруст поначалу думал завершить свой роман разговором героя с матерью. Её отношение к Бодлеру было непростым, поскольку и в его письмах, и в поэзии она находила жестокости. Сын соглашался, что Бодлер был жесток, но добавлял, что ему была свойственна и бесконечная чувствительность, и что в его суровости можно услышать страдания, прочувствованные им до кончиков нервов, те самые страдания, над которыми он насмехается столь бесстрастно. Он цитировал из маленьких старушек: "Их глаза это слёзный исбывный озёра, всечьи слёзы лишь море вместить бы могло, ковыляет исхлёст на ветром, нагрохочущий омнибус в страхе косясь, но у этой разбитой, больной и подстреленной лани глаза". Герой романа просто хотел объяснить матери, что Бодлер отождествляет себя с этими старушками. живёт в их теле, дрожит их нервами, страдает с ними. Бодлер чувствует сопричастность жизни бедняков и изгнанников, несчастных и отверженных. Он смотрит на них с сочувствием, великодушием и даже добротой. Только я, с соучастием нежным поэта, наблюдая, как близитесь вы к рубежу с безотчётной любовью, не чудо ли это, с наслаждением тайным за вами слежу. Бодлер отказывается от дешёвых эмоций, и потому и в "Цветах зла" и в "Парижском сплине" очень нелегко провести границу между жестокостью и жалостью, бесчувствием и милосердием. Однако даже в самых жёстких стихотворениях и в прозе поэт стоит под люизвимых созданий и учасливо за ними наблюдает. Старый акробат и такими глазами он смотрит на штавного комедианта. Я чувствовал, как горло мне сдавило, жёсткая рука истерии и глаза мне затуманили упрямые слёзы, которые никак не хотели пролиться.